Глава шестая. Свадьба Астарабаде проходила там же, на берегу реки, где и моя. Только гостей было поменьше, и само мероприятие было несколько скромнее. Я предлагал Астарабаде оплатить его свадьбу из родовой казны, но он уперся. Я сам и все тут. Что ж, понимаю и уважаю такое решение, тем более, что бедным Астарабаде уж точно не был. У него еще со времен единоличного управления аукционом наверняка целое состояние осталось. Привлекать главу рода Дхармутара для обеспечения безопасности я на этот раз не стал. Ни по статусу, как ни крути. Каким бы важным человеком для клана ни был Астарабади, он даже не аристократ. Несмотря на это, аристократов моего клана среди гостей хватало. Главы родов и наследники не приехали, но это, опять же, просто из-за статуса. Так-то они хотели. По крайней мере, Махини первым текстом выразил сожаление, что ему туда нельзя. А вот рядовых аристократов было много. Клановая молодежь собралась вся, от 15 до 25. И взрослых, которые их якобы сопровождали, тоже хватало. От Дхармотарова вообще десятка два приехало. Чуть ли не все, кто был на этот момент в столице. От Магади приехала Шанкара со своим старшим братом. Документы на вступление Магади в мой клан уже в имперской канцелярии можно больше не стесняться. Фактически они уже свои. И Кришан, и Абихат тоже были здесь. Обеспечение безопасности мероприятия я взял на себя, несмотря на протесты Астарабади. Слишком много аристократов, чтобы рисковать. По периметру мы поставили ту самую вывернутую полигонную защиту. Плюс, как и у меня на свадьбе, разобрали артефакты личных счетов в вазоны, окружавшие гостевую площадку. Ну и родовой гвардии нагнали сюда все клановые роды, как же без этого? старобади было непривычно в статусе главного действующего лица. Он то и дело кидал взгляды на охрану периметра и явно порывался отдать какие-то указания, но отдергивал себя. Золотой праздничный костюм ему, кстати, шел. Мирая тоже выбрала золотистое платье. Традиционным свадебным цветом в Индии был красный, но они отступили от канона и оказались правы. На фоне красных паланкинов, букетов и драпировок шатра их пара выгодно выделялась. Я, кстати, впервые увидел свою секретаршу в роскошных одеждах, и, надо признать, она великолепно держалась. Ее не смущали ни гости-аристократы, ни всеобщее внимание, ни роль фактической хозяйки приема. Легкая счастливая полуулыбка, теплый взгляд, умение найти пару особых слов для каждого, с кем она говорила. Астарабадди выбрал себе действительно достойную пару. Свадебный ритуал ничем не отличался от моего. Те же несколько кругов вокруг огромного чана с огнем, те же клятвы, те же конфетти в перемешку с крупами, которыми осыпали новобрачных гостей. — Поздравляю, я первым подошел к только что вышедшей из шатра паре. Надеюсь, ваш союз будет счастливым и плодотворным, и подарит миру еще несколько новых достойных людей. — Спасибо, Шахар, — улыбнулся Астарабадзе. — Спасибо, — слегка поклонилась Мирая. — Прежде чем идти к куче подарков, подойдите ко мне, — подмигнул я. — У меня для вас есть кое-что. — Обязательно. Немного озадачено, но с загоревшимися азартом глазами отозвался Астаробади. По традиции, все подарки складывались в кучу, и новобрачные разбирали их уже под самый конец празднования, а то и вовсе дома. И раз я не поступил в соответствии с общепринятым ритуалом, значит, у меня приготовлено что-то особое. Так должен был решить Астаробади, и он прав. Только он, скорее всего, ожидает какой-то ценный артефакт, который лучше бы не бросать, где попало. Но нет, это было бы слишком банально. Я отошел в сторону, давая дорогу другим гостям. Первая волна поздравлений затянется на полчаса примерно. У меня есть время выпить сока. Уверен, Старабади не будет тянуть и подойдет при первой возможности. Ему же любопытно. Я оказался прав. Ровно полчаса, и хомяк с горящими глазами стоял напротив меня. Его вот теперь уже жена тихо посмеивалась, но с готовностью следовала за ним. В угадайку играть будем или не мучить тебя? хмыкнул я. Не будем, Уставился на меня щенячьими глазами астаробади. Ладно, как скажешь, сегодня твой день, фыркнул я. Повернувшись к одному из дежурных бойцов, которые стояли по периметру праздничной поляны лицом к гостям, я сделал заранее оговоренный жест. «Не таскаться же мне было с подарком в руках. Сейчас принесут». Астарабаде впился взглядом в спину бойца, нырнувшего в салон моей машины. Тот быстро взял нужное в салоне, захлопнул дверцу и повернулся к нам. В его руках была папка. Обычная такая, не очень толстая папка с документами. Астарабади напрягся, уже было понятно, что я хочу вручить ему неочередную игрушку-артефакт. Боец передал мне папку и вернулся на свой пост, а я протянул ее Астарабади. «Поздравляю», — еще раз сказал я, — «пусть это станет основой благосостояния твоей семьи». Астарабади принял папку и раскрыл ее. «Аметистовая шахта?» Он в шоке поднял на меня глаза. Эти документы он уже видел на базе Магадей, когда мне их привез представитель непальского рода Наргей. Единственная разница была в том, что теперь эти документы накрывала еще одно дарственное от меня. Я даже переоформлять шахту не стал. Нет смысла делать это дважды. Пусть Астарабаде сам возится. «А чему ты так удивлен?» — хмыкнул я. «Ты вообще аристократом становиться собираешься?» Астарабаде застыл. Мирая тоже смотрела на меня круглыми от шока глазами. «Ну что вы, как маленькие!» — фыркнул я. «Клан силен не только единством, но и родами, которые в него входят. Ты что, не собираешься свои навыки передавать детям?» «Нет тут вариантов. Я хочу усилить свой клан, и Астарабаде подходит для этого, как никто другой». Да меня даже аристократы не поймут, если я оставлю полноцветного мага слугой. Когда мы раскроемся, конечно. До старобади наконец дошло. Он даже порывался что-то сказать на эту тему, но вовремя одернул себя. Ну вот и отлично. А я вдвойне красавчик. Не только перспектива обозначил, но и спихнул на ближника отличный актив, которым у меня банально некому управлять. Даже семья Каджумдар закончилась. У каждого из них уже есть свое направление работы. И больше они просто не потянут. Астарабаде сможет развить это дело так, чтобы оно приносило прибыль не только ему, но и клану. Налоги-то никто не отменял. К тому же некрасиво отпускать слуг рода ни с чем. Понятно, что новоявленные аристократы с древними мощными родами не сравнятся, но тем не менее. Бедный аристократ — это позор для клана. Ну и, разумеется, Астарабади станет именно клановым родом. Я не отпущу его на совсем уж вольные хлеба. Хотя глава клана может дать герб, в том числе и свободного рода. Да и сам он не захочет. А значит, эти активы останутся в клане. Причем в роду, который самим своим существованием будет обязан мне. — Спасибо, Шахар, глубоко поклонился Астаробаде. Ты как всегда прав. — Не всегда, ну да ладно. Приму это преувеличение как знак благодарности. «Будьте счастливы», — улыбнулся я. «Все остальное уж как-нибудь справимся вместе». «Обязательно». Свадебные гуляния в дальнейшем во многом напоминали обычный прием, разве что чуть более красочный и куда более свободный по поведению гостей. Все же далеко не все тут были аристократами. Правда, слуги рода старались держаться отдельно, но к ним то и дело подходили юные аристы и втягивали в свои развлечения. Мелких компаний по интересам хватало: кто-то метал шарики в мишени в дальнем углу площадки, кто-то пытался соревноваться с факиром в жонглировании горящими факелами, кто-то соревновался в применении красочных плетений для будущего фейерверка. Андану я давно отпустил к женщинам, а сам неторопливо прогуливался по гостевой площадке. Мне спокойного вечера не видать. Слишком для многих юных ареста личное знакомство с главой своего клана пошло бы в плюс. Они не упустят такую возможность. Ко мне подходили постоянно. Представлялись, обменивались несколькими фразами и уступали место следующим желающим. В какой-то момент ко мне подошла Шанкара. «Привет!» — улыбнулась она. «Привет!» — с облегчением выдохнул я. «Признаться, круговерца лица и имен уже начала сливаться у меня в единую полосу». «Замучили они тебя, да?» — Понимающе улыбнулась девушка. «Есть немного!» — хмыкнул я. «Такова доля лидера!» — пафосно провозгласила Шанкара и рассмеялась. Я тоже улыбнулся. — Скажи, Шахар, твои же знают, что мы подали документы на вступление в клан? — спросила она. — Да, — кивнул я. — Я с самого начала не скрывал, что Магади присоединятся к моему клану. — Тогда я не понимаю, — слегка нахмурилась Шанкара. — Чего именно? — Вон, глянь, — девушка указала куда-то в бок. Антару разве что на шею не вешаются. Я посмотрел туда, куда она указала. Ее старший брат стоял в окружении четырех юных девушек, и даже отсюда было видно, что девчонки действуют практически на грани. Соблазнительные позы, кое-где слишком провокационно откинутые сари, жесты и постоянные касания рук или плеч парня, словно бы невзначай, слишком ласковые улыбки, нарочитый смех в ответ на его шутки. «Я бы даже посочувствовал, если бы Антар Магадини не выглядел довольным, как кот объевшейся сметаны. Не похоже, что ему некомфортно», — фыркнул я. «Ай, да все вы мужики, те еще котяры», — отмахнулась Шенгара. «Я не про это. Просто не понимаю, раз все прекрасно знают, что мы войдем в твой клан, то какой в этом смысл?» Она снова указала рукой в сторону брата. «Так никто не запрещает браки внутри клана», — непонимающе посмотрел я на Шанкару. «Но и смысла в них немного», — возразила она. «Ну, как сказать», — усмехнулся я. «Это к главе рода или наследнику бесполезно подходить с подобными предложениями. Они будут налаживать внешние связи через браки, да и то могут быть варианты». «Какие?» — перебила меня Шанкара. Сильных девчонок стараются оставлять в роду, насколько я знаю, но тут встает проблема слабых мужей, которые готовы уйти в чужой род. Кому они нужны? И Если в свободных родах действительно нет вариантов, то в клане можно и отдать девочку в братский род. А в следующем поколении, например, точно так же забрать сильную девчонку из братского рода себе. Хочешь сказать, только семья главы рода бесперспективна в этом смысле, а с рядовым членом рода можно и породниться? Вполне. — кивнул я. — А для нас это даже желательный вариант. Мы же только что образовались как клан. Кровные связи лишними не будут. Да, не на уровне главных семей рода, но и остальных родичей у нас все любят и ценят, насколько я знаю. — Понятно. С какой-то странной интонацией протянула Шанкара. — Что именно понятно? — Мне тоже кинули пару намеков, — хмыкнула Шанкара. — Причем девушки. Я сначала не поняла, а теперь думаю, что это они на моего будущего мужа намекали. Ему-то никто не мешает взять себе еще жен, кроме меня. Но пока он простолюдин, да и находится далеко, вот они и пытались найти подходы ко мне». «Логично», — кивнул я. «Тем более конкретно в твоем случае еще вопрос, кто будет иметь больше влияния в вашей семье, ты или твой муж? Он же простолюдин, как ни крути». «Бедные девчонки. Не понимают они, на что подписываются. Мало того, что Шинкара взрослая, опытная женщина и сильный, знающий маг, она еще и козырь рода, которому вряд ли станет перечить даже глава ее рода. Она этих мелких аристократах будет гонять, как захочет, а они и пискнуть не смогут. Впрочем, и получить в такой семье можно многое. Не для себя, так и для своих детей». «Ну да», — рассеянно кивнула шанкара Ладно, я поговорю с дядей, может и правда нам стоит породниться с клановыми родами, у кого молодежь есть. Меня и брата для этого как раз хватит. Спасибо, Шахар. Не за что, улыбнулся я.